Глава 49 Когда мы остановились в месте, где я мог безопасно связаться с Тони и нормально с ним поговорить, чтобы он забрал нас, Лена уже выяснила кое-что про автомобили владельца. «Разве что за рулем мог быть другой человек», — сразу же предупредила она меня. «Это уже что-то?» — воскликнул я, готовый выхватить у нее из рук пачку документов, чтобы посмотреть на них самостоятельно. Но в окошко постучал Тони. «Давайте быстрее, мы нашли деваху. Перенесем вас обоих сразу». Территория загородного отеля была, как по мне, идеальным местом. Чуть в стороне от дороги, но с охраной и камерами. Документ оттуда никто не заберет, а заплатить за стоянку автомобиля я мог и без съема номера. «Простить, только с комнатой или домиком», разочаровал меня парнишка в жилетке в полоску. Иначе. «На неделю», — ответил я. «Домик, желательно с видеонаблюдением, но в стороне, чтобы никто не мешал». «Отлично, там есть гараж», — парнишка хотел сказать что-то еще, но я снова перебил его. «Еще лучше. Беру ключ» и протянул руку. Э, «Мне надо ваше имя, а потом записать еще и всех ваших спутников», — начал регистратор. Тони быстро дернулся, но Лена опередила всех, успокоив парнишку и внушив ему куда более разумные мысли. Тот поднял на нас помутневший взор. «Господа Ивановы, спасибо, что посетили нас. Оплачиваете через терминал и...» Меньше чем через минуту и уже с ключами в руках мы остановили автомобиль возле домика. «Прекрасно!» Тони перенес нас как по команде. Затем глянул на меня, чуть по носом, точно пытался меня обнюхать. Я даже посторонился. «Чего тебе? Пахнешь свежими духами!» Отозвался Лазарь вместо него. «Не то чтобы это было сейчас плохо для нас, но твоя активность может привлечь нежелательное внимание. Совсем нежелательное и совершенно ненужное для нашего общего дела». «Ох как!» — воскликнул я. «Вы бы лучше спросили, в какой пиздец мы вляпались». «А ты про наш. Понимаешь, где мы сейчас?» В подсобке я осмотрелся, но не увидел ничего особенного, кроме тесного пространства. Разве что появилась уверенность, что мы находимся не в подвале. К тому же полнейшая тишина не способствовала какому-либо пониманию. Нику похитили. «А я тебе говорил, что привязываться к людям» — напомнил в сотый раз одно из своих главных правил Тони. Лазарь предпочел не вмешиваться. «Помню», — возмутился я, — «но так уж вышла. И все же я здесь с вами, чтобы помочь общему делу, но надеюсь, что потом хоть кто-нибудь из вас мне сможет помочь». «Конечно», — согласился Лазарь, — «но потом». «Так где мы?» — спросил я, убедившись, до какого-то взаимопонимания наша команда все-таки дошла. «Мы в стриптиз-клубе», — сразу же ответил Тони. «Неожиданно!» — воскликнул я. «Но в чем проблема? Наша цель здесь работает? Или гость? Или владелец?» «Работает. Временами. И сегодня как раз должен быть ее выход». «Ладно, хоть не его», — вздохнул я. «Сложностей пока что не вижу. Люди вокруг. Камеры мы отключим, если что. Но нельзя вот так сразу к ней сунуться». «Охрана выстраивает кольцо на несколько метров», — Тони продолжал говорить, но я приложил палец к его губам. Сыц, добавил я, когда глаза бывшего начальника и так округлились до невозможности. «Сейчас все будет». Я распахнул дверь и вышел из коморки в коридор, который вел меня, очевидно, вокруг зала с шестами. Доносилась бодрая музыка и шум возбужденной толпы. Свист, крики, улюлюканье и даже рев. «Мы точно на стриптиз пришли», — спросил я тех, кто шел позади меня. Тони утвердительно кивнул, и я устремился вперед, толкнув еще одну дверь, которая скрипнула и впустила меня в мир рева и криков, а также оглушающей музыки и толпы, которая не давала даже шагу ступить. «Сейчас!» — прокричала Лена почти на ухо мне. В том, чтобы говорить тише, не было никакого смысла. Шум заглушал любые звуки на расстоянии уже полуметра. Она отлично старалась. Люди расступались перед нами сами по себе. Выглядело это немного комично, потому что сперва тело отодвигалось в сторону, а потом за ним следом устремлялась и голова, возвращая шеи, нормальный изгиб. Я понял масштаб проблемы лишь когда мы добрались до забитого наглуха балкона, который имел высоту всего лишь в метр, но открывал нам огромный зал, который занимала толпа численностью не меньше, чем в тысячу человек. Твою ж мать! В центре зала находилась большая сцена с тремя шестами, а по отдельным углам находились такие же сцены, но гораздо меньшего размера. Все они пустовали, а вот софиты светили прямо в центр со всех сторон. Не меньше десятка источников света заставляли сцену сиять. Ее форма напоминала мужской член. Дорожка основания с красным ковром уходила вглубь и скрывалась потом занавесью. Насчет охраны Тони не соврал. Головку члена сторожило четверо крепких парней. Для нас не проблема. Мы заняли свои места около перил. Лучший вид и до сцены рукой подать. «Можно хотя бы посмотреть, что происходит, как выглядит наш монстр». Я ждал объявления выхода танцовщицы, но все произошло без какого-либо предупреждения. Она просто вышла. Самая обычная на вид, разве что довольно высокая. Черные волосы собраны в хвост, который заканчивался где-то ниже лопаток. Одета она была в фиолетовый поблескивающий плащ, закрывающий сапоги на толстой подошве. Густо подведенные глаза были хорошо заметны издалека. Но, к моему огромному удивлению, девушка дошла до шеста, потом остановилась, резко повернулась в нашу сторону, ухватилась за металл покрепче, развернулась, подпрыгнув и направилась обратно. Но толпа уже ревела от восторга. Танцовщица не сделала ничего, однако люди начали напирать, чтобы посмотреть на нее, и нас едва не опрокинули через перила. «Что за...» — Тони не удержался и просто перекинул через себя одного из тех, кто наиболее активно давил на нас. Лазарь ударил второго, а ей еще одного отпихнул обратно в толпу, которая разразилась новыми криками. Мы обернулись. Девушка приспустила плащ до пояса, но не обнажила даже грудь. Массы бросились к сцене, а танцовщица уже скрылась за занавеской. По итогу шоу даже не получилось, но фанаты готовы были растерзать охрану, чтобы добраться до девушки. Эффект неожиданно пропал. Толпа перестала рваться вперед так же быстро, как и начала. Некоторые с удивлением трогали побитые охраной лица, озирались по сторонам и пытались отступить назад. Но когда понимали, что за ними находятся еще люди, замирали, а потом пытались найти другой выход из толпы. «Мы что-то еще можем сделать?» — спросил я, убедившись, что Лена до сих пор не может повлиять на толпу, а нам просто не дают выйти. «Нет!» — зло крикнул Тони и после безуспешной попытки вырваться из толпы вломил ближайшему посетителю изо всех сил. Остальные будто и не заметили ничего. Лазарь нам кивнул. На камерах ничего видно не будет, все в полном порядке. Чтобы покинуть клуб, нам понадобилось не меньше десяти минут. Мы буквально протискивались через людей, отталкивая их, но народу было слишком много. «Это что такое было?» — вспыхнул я, когда мы, наконец, выбрались на улицу. «Что за хрень такая?» «Монстр!» — ответил Лазарь. «Самый настоящий, который влияет на людей, но не понимает, как именно. Хотя очень даже понимает. Ты видел, она даже не разделась. Ну и...» «Что и?» – удивился Лазарь. «Мы теперь знаем, что она довольно сильна». «Довольно сильна?» – продолжал возмущаться я. «Сильна? Да за ней разом пошли тысячи, а она даже пальцем не поманила. И еще, если вы не заметили, она четко посмотрела на то место, где мы с вами стояли. После этого она сразу же, замечу сразу, развернулась и ушла». «Я заметил», – ответил Тони. Она заметила либо то, что Лазарь ее проверял, либо просто ощутила наше присутствие и ощутила в нас угрозу, и сбежала, и унесла с собой наш шанс на победу над Викой. «Очень хороший, я бы сказал, шанс», — произнес наконец-то сам Лазарь. «Силы в ней даже без поляризации немало». «А если она получит желаемое, то мы с лихвой раздадим долги и сможем разобраться с нашей проблемой, как любят говорить люди, одной левой». «Только вот теперь она вряд ли здесь появится», — заявила Лена. «Что?» — спросили мы хором. «Я попыталась проверить ее тоже, и думаю, что сейчас она уже на пути из города, если не из страны». «Так, но мы ведь можем ее остановить!» — воскликнул я. Ребят, она вас как котят, раскидает, с грустью на лице проговорила Лена. Не думаю, что нам с ней что-нибудь светит. блять выматерились мы с Тони. Простить, старика! Проскрипел голос рядом с нами. Мы обернулись. Полноватый, низкий старичок подслеповато, через большие очки, с толстыми стеклами, таращился на нас. Но я чувствую, что вам нужна моя помощь. Мы вчетвером переглянулись. «Кто вы?» – спросил я. Ваш спасение, как мне кажется. Так всегда бывает, так будет и с вами». И он улыбнулся, радуясь, как обычно деды радуются внукам. «Он не врет», – заявил Лазарь, вселив в мое сердце надежду на благополучный исход. Конец книги. Продолжение следует...